примечание редактора Официальная версия тех событий достаточно широко известна, чтобы возникла необходимость подробно описывать их здесь. Ниже следующий отрывок не хуже и не лучше других может дать нам представление об этом. IGP Клатиор, В самой тёмной ночи, Профессиональная оценка Войн Тысячелетия, 127М42 Дуэль комиссара Каина с военачальником Вараном придала происходящему несколько мелодраматичный оттенок и в неё было бы сложно поверить, если бы не знаменитая пикт-запись, отметившая собой фактический конец вторжения хаоса на Перле. Деморализованные армии, которые Варан сколотил вокруг себя, распались в результате внутренних конфликтов, когда офицеры приступили к борьбе за рычаги высшего командования, но тем только лишили себя сколько-нибудь значимых сил, которые можно было бы повести в бой. Разбитые остатки этих армий было легко подавить и уничтожить силами планетарной обороны, бойцы которых не теряя времени принесли кару императора предателям, пережившим внутренние стычки. Весьма своевременное прибытие из соседней системы патрульные эскадры, отправившиеся к Перли сразу после получения сигнала бедствия, позволило решить проблему вражеской орбитальной блокады, она была снята одним хорошо скоординированным ударом.